430 июль 14. -е. Знаете, что рукотворчество гуру есть процесс особого огненного напряжения и что в полотнах его кристаллизованы энергии и света, которые незримо излучаются и действуют на тех, кто их созерцает. И чье сердце достаточно чутко и открыто для восприятия тонких энергий. Поистине его полотно можно назвать контейнерами сгущенного света, который пульсирует жизнью незримо но мощно воздействующая на окружающих. Спокойная, упорная и постоянная мысль, вращенные гуру, устанавливает с ним мост связи. Мысль не абстракция, но живая активная сущность, энергия, способная передаваться через пространство.